А подойдет ближе, только рукой махнет. Ах, да ведь это всего-навсего Петр Мунк, угольщик, и пройдет мимо. Но больше всего Петр Мунк завидовал платагонам. Когда эти лесные великаны приходили к ним на праздник, навесив на себя с полпуда серебряных побрякушек, всяких там цепочек, пуговиц, допряжек, и широко расставив ноги, глядели на танцы, затягиваясь из аршинных кельнских трубок,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 Он хранит заветный клад, и тут Петр едва мог поверить своим глазам. Из-за толстого ствола кто-то выглянул. Петр успел заметить островерхую шляпу, темный кафтанчик, ярко-красные чулочки. Чьи-то быстрые зоркие глаза на мгновение встретились с глазами петра Стеклянный человечек! Это он! Это, конечно, он! Но под елкой уже никого не было. Петр чуть не заплакал от огорчения.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 Ребятишки следили, чтобы она не погасла, и поливали ее душистой еловой смолой. Старик-хозяин и старший его сын, покуривая свои длинные трубки, беседовали с гостем, а младшие сыновья принялись врезать из дерева ложки и вилки. К вечеру в лесу разыгралась буря. Она выла за окнами, сгибая чуть не до земли столетние ели. То и дело слышались громовые удары и страшный треск, словно где-то невдалеке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 Наши парни и сами народ не мелкий а этот — настоящий великан. Лесоторговец сразу сообразил, как выгодно держать такого дюжего работника. Он назначил ему хорошее жалование, а Михель, так звали этого парня, остался у него. Что и говорить, лесоторговец не прогадал. Когда надо было рубить лес, Михель работал за троих.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 Хоть на плотах нужна не столько сила, сколько ловкость, и в лесу ты бы мне больше пригодился, но я не хочу мешать тебе поглядеть на белый свет. Собирайся. Плод, на котором должен был отправиться Михель, был составлен из восьми звеньев отборного строевого леса. Когда плод был уже связан, Михель принес еще восемь бревен, до да таких больших и толстых, каких никто никогда не видовал.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 Но сегодня такой жаркий день. Вот я и подумал, что идти лесом хоть и дальше, да прохладнее. «Не лги, огольщик Монг!» — крикнул Михель Великан так громко, что с елок дождем посыпались на землю шишки. «А не то я одним шелчком вышибу из тебя дух!» Петр весь съежился и закрыл руками голову, ожидая страшного удара. Но Михель Великан не ударил его. Он только насмешливо поглядел на петра и расхохотался.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 Ну, разве я виноват, что мое ремесло мне не по душе? Я готов быть стекольщиком, часовщиком, сплавщиком, кем угодно, только не угольщиком. «Странный вы народ, люди», — сказал, усмехаясь, стеклянный человечек, «всегда недовольны тем, что есть. Был бы ты стекольщиком, захотел бы стать сплавщиком. Был бы сплавщиком, захотел бы стать стекольщиком. Ну, да пусть будет, по-твоему».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 «Во-первых, я хочу уметь танцевать лучше самого короля танцев и всегда иметь в кармане столько же денег, сколько у самого Иезекиила Толстого, когда он садится за егорный стол». «Безумец», — сказал нахмурившись, стеклянный человечек. «Неужели ты не мог придумать что-нибудь поумнее? Ну, посуди сам».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 «Лошадок, коляску! Ума-разума тебе надо, понимаешь? Ума-разума, а не лошадок и коляску!» «Ну да все-таки второе твое желание поумнее первого. Стекольный завод — это дело стоящее. Если вести его с умом, и лошадки, и коляской, и все у тебя будет!» «Так ведь у меня остается еще одно желание», — сказал Петр. «И я могу пожелать себе ума, если это так уж необходимо, как вы говорите». «Погоди!» им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 когда же все трактирные завсегда-то и узнали, что Петер только что купил себе стекольный завод, когда заметили, что каждый раз, проходя в танце мимо музыкантов, он бросает им золотую монету, общему удивлению не было конца. Одни говорили, что он нашел в лесу клад, другие, что он получил наследство, но все сходились на том, что Петер Мунк — самый славный парень во всей округе. Наплясавшись в волю, Петр подсел к Езекиилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию другую. Он сразу же поставил 20 гульдинов и тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Езекиил положил свой выигрыш в карман, в кармане у Петера тоже прибавилось ровно 20 гульдинов. Словом, все получилось точь в точь, как хотел Петр. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у Иезекиила Толстого, и стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому чем больше денег переходило из его кармана в карман Толстого и Иезекиила, тем больше денег становилось в его собственном кармане. А так как игрок он был из рук вон плохой и все время проигрывал, то нет ничего удивительного, что он постоянно был в выигрыше.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 Если даже и продадут мой завод, успокаивал он себя. У меня все-таки останется толстый Езекиил. Пока у него в кармане есть деньги, и я не пропаду. Так-то оно, так, Петр Мунк. А вот если денег у Иезекиила не станет, что тогда? Но Петру это даже и в голову не приходило. А между тем случилось именно то, чего он не предвидел. И в один прекрасный день произошла очень странная история, которую никак нельзя объяснить законами арифметики. Однажды в воскресенье Петр, как обычно, пришел в трактир. Добрый вечер, хозяин, сказал он с порога. Что, толстый и Езекиил уже здесь? Заходи, заходи, Петр, отозвался сам Езекиил. Место для тебя оставлено. Петр подошел к столу.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 Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и толстый и Езекиил, но Петр так уговаривал его остаться и сыграть еще партию другую, что тот, наконец, согласился. «Ну, хорошо», — сказал Езекиил. — «только сначала я пересчитаю свои деньги. Будем бросать кости. Ставка — 5 бульденов. Меньше нет смысла. Детская игра».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 Словом, все-все, что только попалось им на глаза. Пока они расхаживали по двору, все разглядывая, ощупывая и оценивая, Петр стоял в стороне и посвистывал, стараясь показать, что это его немало не беспокоит. И вдруг в ушах у него зазвучали слова Михеля. «Ну, Петр Мунг, твоя песенка спета!» Сердце у него тревожно екнуло, и кровь застучала в висках —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 и, недолго думая, дал Петеру согласие, даже не спросив красавицу Лисбет. А красавица Лизбет была покорной дочерью. Она беспрекословно исполнила волю отца и стала госпожою Мунк. Но невесело жилось бедняжке в богатом доме ее мужа. Все соседи считали ее примерной хозяйкой, а господину Петеру она никак не могла угодить. У нее было доброе сердце —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 Кто был прав? спросил он. Ты, сказал Петр, вот уж не думал признаться, что ты такой колдун. Тот -то же, ответил Михель, самодовольно ухмыляясь. Ну, теперь давай, я положу его на место. Оно и так на месте, сказал Петр спокойно. На этот раз ты остался в дураках, господин Михель, хоть ты и великий колдун. Я больше не отдам тебе моего сердца. Оно уже не твое, закричал Михиль.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 и, его грудь, словно железным обручем, заглянула ему в глаза холодными глазами Михеля. «Отда — Отдашь! — прошипела змея. — Не отдам! — сказал Петр. В ту же секунду кольца, сжимавшие его, распались, змея исчезла, и из-под змеи дымными языками вырвалось пламя и со всех сторон окружила Петра. Огненные языки лизали его одежду, руки, лицо —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 Сейчас всему конец. И, закрыв лицо руками, он еще ниже склонил голову. Петр Мунк, услышал он голос стеклянного человечка, тонкий и звонкий, как хрусталь. Петр Мунк, оглянись вокруг в последний раз. Петр поднял голову и невольно вскрикнул. Перед ним стояли его мать и жена. Лисбет, ты жива!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 Это был подарок стеклянного человечка маленькому Петру Мунку. Еще много лет в мире и согласии прожила на свете семья угольщика Мунка. Маленький Петр вырос, большой Петр состарился. И когда молодежь окружала старика и просила его рассказать что-нибудь о прошлых днях, он рассказывал им эту историю.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 Вы слушали сказку «Холодное сердце». Автор Вильгельм Гауф. Читал Олег Шубин.